Глава 22 вторая Шарум Итер шел по длинному коридору королевского замка, приближаясь к покоям лунной принцессы Армки. Ранее он еще ни разу не общался с наследницей лунного престола с глазу на глаз – Он видел ее несколько раз вживую после захвата власти на Луне, но не более того. Принцесса произвела на него впечатление прекрасного цветка, выращенного в оранжерее под присмотром опытного садовника. На ее хорошеньком личике выделялись глаза, большие, отливающие серебром. Когда она впервые взглянула на Шарум Тера, у того сразу же возникли ассоциации с маленькой, робкой и хрупкой птичкой, оказавшейся в руках охотника, его руках, и лишь в его воле отныне находится ее судьба, пощадить ее или же одним движением свернуть шею. Покойный король Луны обладал воистину отменными генами, раз смог произвести на свет столь прекрасное создание. Он был отличным воином, и пал с оружием в руках. Шару Метер лично прикончил его, отделив голову от плеч, но и сам в ходе боя получил сильные раны. Пришлось даже заново выращивать себе новое тело, настолько серьезными оказались повреждения. До лидера ветви «Темная материя» также доходили слухи, что принцесса Армки совершенно не похожа на своего отца, что у нее есть некие странности в поведении. Якобы она очень много времени проводит, просматривая некие инопланетные телевизионные передачи, странно разговаривает и совершает необычные поступки. Хоть принцесса и была отменно воспитана, но в то же время отец, занятый государственными делами, не уделял ей должного внимания, а няньки и учителя, судя по всему, и зарядно избаловали наследницу престола. Что ж, капризная девочка – это далеко не самый проблемный типы женщин, с каким он сталкивался. Она, по крайней мере, не попытается вонзить ему нож в спину. Возможно, не попытается. Вход в опочивальню принцессы охраняли два воина из элитного подразделения «Безмолвные стражи». Они славились выдержкой и хладнокровием. Их частенько использовали для обеспечения безопасности важных объектов или особ. «Как принцесса армки?» – спросил Шаруметер, остановившись перед дверью. «Как и обычно, владыка!» – откликнулся один из стражей. «Заперлась у себя в комнате, кидается в нас предметами туалета, если мы входим, грозит всеми возможными и невозможными карами». А еще называет нас довольно странными словами, добавил второй. Я таких никогда не слышал ни в языке темных, ни в языке лунных ваньяр. Как по мне, они очень похожи то ли на ругательство, то ли на проклятие. Снимите блокировку с двери, приказал Шаруметер. Пора мне пообщаться с ней с глазу на глаз. Створки двери с тихим шумом отъехали в стороны. Он вошел в комнату. Нарочито громко топая сапогами, принцесса сидела за небольшим столиком с разнообразными женскими штучками для наведения красоты. Перед ней находилось настенное зеркало, отражавшее и саму принцессу и вошедшего Шарумы Тера. Глядя на его отражение, принцесса, казалось, не выглядела испуганной. На ее хорошеньком кукольном личике, сверкающем серебром, читалось скорее любопытство. Шарум Тер пребывал в легком предвкушении. Принцесса не демонстрирует явного страха, несмотря на то, что была полностью во власти захватчиков, что лишь подтверждало ее странный характер. «Я шаруметер лидер в ветви «Темная материя», произнес он, остановившись за спиной принцессы. Леди Армки, наследная принцесса Луны и Целина, произнесла она, даже не сделав попытку встать. Ее мягкий хрустальный голос словно музыка наполнил помещение. По этикету лунных ваньяр полагалось встать и присесть в реверансе, а джентльмену следовало ответить ей поклоном. Странно, что принцесса, воспитанная в духе старых традиций, игнорирует этикет. Слишком напугана, ноги не держат, пускай внешне это почти не проявляется. «Ты наверняка испытываешь ненависть ко мне», – с гнусной улыбкой произнес темный маньяр. «Как-никак, я убил твоего отца». «Что? Ненависть?» Резко повернулась к нему принцесса. На её лице появилась маниакальная улыбка, резко контрастируя с общим благообразным обликом. «Да ты не представляешь, как я рада, что ты грохнул этого престарелого козла!» Как это иногда происходит с некоторыми красивыми девушками, все хорошее впечатление о них моментально развеивается, стоит им лишь открыть рот. Шарум и Тер от неожиданности даже опешил на мгновение. Что ж, дети зачастую рождаются очень похожими на своих родителей, даже через чур непохожими. «Вот как! А мне говорили, что ты часто плачешь». Произнес он, наклонив голову на бок и внимательно разглядывая принцессу армки. Гомункул, вязая, даже статистику приводил. Это были слезы радости. Принцесса небрежно смахнула с лица локон. «Я уж думала, что старый пердун будет тиранить меня многие сотни лет, ограничивать мою свободу, но все разрешилось как нельзя лучше». Она поднялась и, шурша юбками, прошлась по комнате, словно танцуя. От избытка эмоций делала руками загадочные пассы, подобные тем, что делает балерина во время представления. «А ты довольно необычная девушка, особенно для лунных ваньяр», – произнес Шаруметер, -э наблюдая за представлением со смешанными чувствами. И если принцесса ранее представлялась ему эдакой элитной игрушкой максимум на пару ночей удовольствия, то теперь же в его душе начал разгораться огонек интереса. Я еще в детстве, прогуливаясь по королевскому парку, любила ловить певчих птичек и сворачивать им шеи. Принцесса мило улыбнулась, чуть наклонив голову на бок. В первый раз это произошло скорее случайно. «Но мне так понравилось слушать, как хрустят их позвонки!» Тут уже сам Шарум и Тер широко улыбнулся. С одной стороны, ему хотелось отвесить дерзкой пощечину, повалить на кровать, разорвать на ней платье и реализовать свои неизменные желания. С другой стороны, то, что она делала, что говорила, как себя вела, Все это находило сильный отклик в глубоко извращенной душе темного Ваниар. Подобное не отталкивало его, а напротив, вызывало сильную симпатию, граничащую с помешательством. «Воистину, ты дивный цветок, возросший на мертвой туши общества Ваниар», произнес он, поглаживая подбородок. Пристально разглядывая принцессу, он размышлял о том, как странный характер принцессы может сказаться на его планах. «Я не против дать тебе ту свободу, что ты просишь. Более того, я могу сделать тебя одной из нас, темных ваняр». «Правда?» – принцесса Армки широко распахнула глаза. «Ох, Шарумяшечка, милый, дорогой, ротненький! Странная исковерканная версия имени резанула слух. «Как ты меня назвала?» – переспросил он. «Что за отвратное надругательство над языком?» «А ты чего такой дерзкий, а?» – окрысилась на него принцесса. «Я к тебе по-доброму, ласково, а ты сразу понты кидаешь!» Странные слова резанули слух еще сильнее. Шарум и Тер вспомнил, что принцесса частенько употребляет странные слова, Чье значение никто из придворных и тёмных ваняр не понимал. «С раннего детства ко мне предъявляли очень высокие требования», произнесла принцесса, опустив глаза. «Учителя и няньки сильно нагружали заданиями, отчего у меня почти не оставалось свободного времени, а если я не слушалась, то меня били розгами. Я жаловалась отцу, но он верил больше моим учителям-садистам, чем мне». Она всхлипнула и остановилась. По ее щеке, размывая румяна, скатилась слеза. «Иногда я чувствовала в себе странные позывы», — произнесла она. «Мне хотелось взять нож и подойти незаметно к своим учителям, пока те не видели. А ночами моей единственной отдушиной были странные межгалактические телешоу, которые улавливал мой ручной головизор. Я наугад перебирала разные частоты». И случайно наткнулась на нечто необычное, сокровенное, о чем не знал никто, кроме меня. Там общались странные существа, не лунные, ваняр, и не темные. Кажется, их называют людьми. И что же это были за телешоу? Поинтересовался Шарум и Тер. Это были телешоу про любовь. Принцесса Армки мечтательно закатила глаза. Там люди любили и ненавидели. Мстили и прощали, строили отношения. Телешоу были разные, но суть у всех была одна и та же. Названия их звучат очень непривычно для уха Ваниар, но в них не чудится сокровенная музыка. «Дом 2», «How to build your love», «Big Brother» и другие. Задачей было остаться единственной парой в доме и не выбыть раньше других. Шарум и Тер в сортах телешоу разбирался плохо, но кое-что знакомое в правилах все же уловил. «Что-то вроде гладиаторских боёв на выживание», – уточнил он. Принцесса хихикнула. «Ну не совсем, но суть примерно та же. В любом случае эти ночные видеосеансы раскрепостили мой разум, помогли мне вырваться за навязанные рамки и понять, Чего на самом деле должна желать молодая девушка вроде меня? Она провела пальцами по губам. К слову, всех своих учителей и репетиторов я приказала казнить, когда достигла совершеннолетия. Присутствовала на их казни и внимательно наблюдала за процессом. Если бы разрешили, то и активно поучаствовала бы. Что ж, это все очень интересно, но я пришел к тебе с конкретной целью, произнес Шаруметер. Он снял с головы шлем, показывая ей свое лицо. Такое же, в общем-то, лицо, как и у лунных ваняр, только с серой кожей. Хотя Луна и Целен захвачены моими войсками, я не собираюсь прерывать вашу царскую династию. Более того, я предлагаю тебе стать моей женой и править вместе со мной. Принцесса наклонила голову чуть вбок, поджала губы и приложила к виску палец, оценивающий, глядя на Шарум Тера. «Ох, ну ты же понимаешь, я нормально отношусь к тебе как к ваньяр, как к личности», сказал Армки после небольшой паузы. «Но я не вижу нас с тобой вместе в будущем, понимаешь? Понимаешь, да?» Мы слишком разные и не смотримся вместе. Шарум и тер молчал. Он уже давно понял, что к этой деве нужен несколько иной подход. Не такой, о каком он ранее предполагал. Угрожать ее подданным бессмысленно. Ради своего благополучия Армки без сомнения принесет в жертву хоть всю луну. Мне нужен такой муж, понимаешь, надежный, чтоб как за каменной стеной продолжала вещать принцесса, «я ведь девочка и не хочу ничего решать. Я хочу кружевные трусики и личный линкор для вечерних полетов над Целином, если можно». Она обворожительно улыбнулась, снова приняв вид ангелочка. «Как моя жена, ты также станешь королевой ветви темная материя», произнес Шаруметер. «Если боевые корабли не находятся в походе или на ремонте, ты вольна использовать их как пожелаешь». «Ой, а из пушек можно будет пострелять?» В глазах принцессы Армки ярко вспыхнули безумные огоньки. «Я могу взять тебя в один из набегов», – сказал Шаруметер. «Можно будет разорить мелкую, ничем не примечательную планетку», Дашь волю своим охотничьим инстинктам и реализуешь жажду убийства. И... Принцесса издала восторженный писк. Я согласна! В этот момент кто-то постучал в дверь. Господин, можно ли мне войти? Пришло видеосообщение от Гамункула Визаи. У меня для вас важное сообщение, и я бы хотел задать принцессе несколько вопросов. «Ходи!» Гомункул вполз в помещение, шурша чешуей на хвосте, и сразу поклонился принцессе. «Рад нашему знакомству, леди Армки!» – произнес он. Его огромный глаз вращался в орбите по непредсказуемой траектории. Манипуляторы на искусственной руке перемещались с тихим жужжанием сервоприводов. Принцесса на появление гомункула отреагировала довольно спокойно. На жуткого персонажа она смотрела скорее удивленно, чем с испугом. «Какой же ты стрёмный фрик, Визая, сказала ему Армки. «Тебе бы подтяжку лица сделать или макияж наложить!» Визая однако, нисколько не обиделся подобному неуважительному отношению. Напротив, он смотрел на принцессу очень заинтересованно и с любопытством. «Скажите, принцесса, а вы умеете играть на пианино?» – дружелюбно спросил он. не папенька нанял для меня в детстве репетитора. Тот пытался меня чему-то научить, но я капризничала, рвала листы с нотами. Другие уроки отнимали у меня слишком много сил, чтобы я тратил их еще и на музыку. В общем, про пианино я знаю только то, что если клавиши нажимать, оно звуки издает. Как-то так». Вязая широко улыбнулся. Кажется, он услышал именно то, что хотел. «Какие новости, визая спросил Шарум -э -тыр и кивнул в сторону двери. Серьезные вещи стоило обсуждать с глазу на глаз. И уж точно не при взбалмошной принцессе. Распрощавшись с Сармки, они вышли в коридор. «Есть как хорошие, так и плохие», – ответил Гомункул. После короткого разговора с принцессой он пребывал в очень приподнятом настроении. Удивительно, как кого-то может обрадовать новость о том, что некая девчонка не умеет играть на пианино. Мадьяк усердный потерпел неудачу. Так называемый архимаг Парацельс разгромил его отряд на голову. Даже мем-оружие оказалось бессильным против этого пришельца. Шарум и Тер помрачнел. У него и без мелкой неубиваемой шушеры проблем хватало. Непокорные генералы-разрушители, врааль, недруги из иных галактических государств, крайне не нежелающие, чтобы космический пират обрел официальный статус короля. «Я просмотрел видеозаписи сражения с разных ракурсов, и вот что могу сказать», задумчиво произнес Вязая. Немного помолчал, а затем снова сказал «И вот что могу сказать. Я ошибся в своих предположениях относительно силы этого пришельца. Это не уровень силы А и даже не А+. Парацельс имеет уровень силы как минимум S, а с высокой вероятностью превосходит его». Тут уже Шарум и Тер с явным недоверием посмотрел на своего советника. «Превосходит уровень силы С», – произнес он, – «в ветви темная материя, всего несколько ваниар, кто обладает подобным уровнем силы, в том числе и я. На Луне я такой единственный, все остальные находятся в других уголках галактики с индивидуальными заданиями». «Подобное могущество – невероятная редкость!» «В связи с этим, господин, я считаю оправданным задействовать против проблемы пришельцев все доступные нам силы и возможности», – сказал Гомункул. «Возможно, в том числе и орбитальный флот с тяжелой бомбардировкой, и то я не уверен, что этого хватит». «Флот? Бомбардировка?» Шарум и нахмурился – В таком случае целины все окрестности будут стерты с лица Земли, даже при минимальной мощности залпов. В противном случае мы рискуем потерять вообще все, Луну целиком, сказал Визая. Всем известна невероятная псионическая сила варваров с планеты Земля, выходящая за рамки логики и здравого смысла. Но это так называемый архимаг... «Выглядит сущим монстром даже среди соотечественников. Мы столкнулись с чем-то воистину экстраординарным». Визайан наклонил голову в бок, хрустнув позвонками и улыбнулся, демонстрируя полный рот острейших зубов. «Я аж весь в предвкушении, когда этот монстр сделает свой следующий ход», произнес гомункул. «С удовольствием встретился бы с ним лично». «Собраны ли генералы-разрушители?» спросил помрачневший Шаруметер. -э «Все находятся в штабе, владыка, и ожидают лишь вашего прибытия», ответил гомункул. «Отлично», Шаруметер -э кивнул. «Хотя, по правде, после разговора с принцессой я уже не вижу особого смысла в собрании, и если она согласна сотрудничать, то какой вообще смысл в той акции, что я хотел устроить? Разве что, быть может, использовать мою задумку против того безумного пришельца-архимага». Шаруметер поскреб подбородок. «Возможно, это сработает». «Честно говоря, сомневаюсь, господин Шаруметер. Но попробовать, конечно, стоит», – произнес Гомункул. «К слову, у меня есть к вам небольшая просьба». «Слушаю», – лидер темных воняр кивнул. «Мои эксперименты закончились неудачей. Все пленные людишки, привезенные вами после последнего набега, благополучно расстались со своими жалкими жизнями», – печально произнёс Визая. «Его большой глаз крутился по случайным орбитам, глядя то на шару Этера, то куда-то внутрь черепа своего хозяина. Однако нет худа без добра». «Я, кажется, понял, в чем заключалась моя ошибка. Мне нужен не абы какой человек, а конкретный, с особенным характером, с психикой, со складом ума, способный раскрыть потенциал мем-энергии на полную. Все остальные попросту не выдерживают». Шарум Этерна нахмурился Он прекрасно знал повадки Визаи, Тот, как правило, всегда говорил в лоб, чего он хочет, но тут петляет из стороны в сторону. Похоже, то, о чем он желает в этот раз попросить, нечто из ряда вон. «Чего ты хочешь, вязая?» – спросил он. «Говори прямо». «Прошу вас, Шаруметер, отдайте принцессу мне», – попросил Гомункул. «Она идеальный кандидат для воплощения моих замыслов». «Благодаря ей мне удастся высвободить весь потенциал мем-энергии, и я создам оружие невероятной мощи далеко за пределами нашего понимания. Моя ошибка заключалась не в расчетах, они полностью верны, а в подопытном кролике. Мне нужен не кролик, а наша прекрасная певчая птичка из золотой клетки». От такого заявления Шарумы -э Тер на мгновение потерял дар речи. Нет, Визайя, конечно, один из самых уважаемых членов их ветви «Темная материя», любые его просьбы достойны уважения, но отдавать ему принцессу, необходимую для политического брака? Нет, уже это чересчур, даже с учетом гения Визаи, У него частенько случаются ошибки в работе. Не хочется из-за подобной ошибки потерять золотую птичку. Уж не поэтому ли Вязая так возвышает силу пришельца с земли? Потому что очень хочет заполучить себе девчонку для опытов. «Принцесса не пострадает, не волнуйтесь», – сказал гомункул. «Более того, она останется живой и здоровой». Вы сможете в дальнейшем благополучно использовать ее для реализации планов укрепления могущества темной материи. Прежде чем Шаруметтер успел дать ответ, интерфейс его костюма высыпал на рабочий стол целую пачку тревожных сообщений повышенной срочности. Первое же открытое им сообщение гласило: Повелитель, на связи полицейский отряд скрытые оборотни. «На нас напали! Противник обладает невероятной псионической силой и запредельной огневой мощью!» «Сколько их?» – отправил сообщение. Ответ пришел моментально. «Один! Это старик в белой мантии, расшитой золотом!»